У нас есть свидетельства, подтверждающие, что Эндрю Силли не поехал из церкви домой на машине вместе со своими двумя кузинами и кузеном, как он собирался сделать до прихода в церковь. Вы заслушали показания Джона Крисмоса, который утверждает, что покойный велел ему отвезти домой на машине двух дам, миссис Берри и мисс Джулию Фарадей, в то время как сам он решил прогуляться пешком вместе со своим кузеном Уильямом. Свидетель заявил, что был очень удивлен этим распоряжением, так как оно противоречило заведенному обычаю. Как вы помните, обычно те члены семьи, которые пользовались машиной, ехали из церкви не прямо домой, а совершали прогулку по окрестностям, чтобы вернуться одновременно с конным экипажем, в котором ехали домой миссис Каролина Фарадей и ее внучатая племянница и компаньонка мисс Джойс Блаунт. Так что вы видите, что если бы эти двое мужчин вздумали отправиться пря прямо домой, они оказались бы дома нам не намного позже, чем остальные. А теперь мы переходим к показаниям Уильяма Фарадея, кузена покойного. И я прошу вас выслушать их очень внимательно. Мы знаем, что церковная служба закончилась в половине первого. Уильям Фарадей сказал нам, что он проводил своего кузена до ко фен то есть дороги, ведущие на овечий луг. На лугу, как он утверждает, лежал густой туман, и этот факт был подтвержден другими свидетелями. Он также сказал, что предложил своему кузену вернуться, потому что выбранный им путь был окольным. Он утверждает, что его покойный кузен отказался принять это предложение, и они поссорились. Далее мистер Фарадей рассказал нам, что он отправился домой один, и, насколько он помнит, вышел на дорогу возле Лейс-Скулл. Потом, как он утверждает, с ним случился приступ амнезии – болезни, которой он периодически страдает уже некоторое время. Вы заслушали показания специалиста, подтвердившего факт болезни мистера Фарадея, хотя перед вами не выступил ни один свидетель, который бы своими глазами видел мистера Фарадея во время приступов этой болезни до рассматриваемой нами даты. Однако само по себе это еще не делает показания мистера Фарадея недостоверными. Мы знаем, что он посетил очень известного врача по поводу указанной болезни еще в июне прошлого года. Рассматривая показания мистера Уильяма Фарадея, мы подходим к очень важным пунктам. Я прошу вас обратить особое внимание на указанное им время. Мистер Фарадей утверждает, что он не помнит ничего из того, что произошло с ним после начала приступа, кроме того, что он вошел в ворота своего дома на Трампингтон-Роуд. Судя по показаниям других членов семьи, это было в час 35 дней. Теперь я хочу на некоторое время отвлечься от рассмотрения показаний мистера Фарадея. Следующей главой этой трагической истории является обнаружение тела Эндрю Силли двумя студентами, показания которых вы заслушали. Вам также было представлено медицинское свидетельство, согласно которому покойный умер в результате пулевого ранения в голову. Вы также выслушали экспертов, которые утверждают, что выстрел был сделан с близкого расстояния. Пули, извлеченные из тела, свидетельствуют о том, что был использован армейский револьвер 45-го калибра. Известно также, что в стране имеется много незарегистрированных револьверов такого типа, использовавшихся во время последней войны. Было также представлено медицинское свидетельство показывающие, что тело, возможно, находилось в воде длительное время. Доктор Хастингс из Министерства внутренних дел сообщил нам, что, по его мнению, смерть наступила до того, как тело попало в воду, и что, насколько можно быть точным в данном случае, оно находилось в воде не менее 11 и не более 14 дней. Последний раз Эндрю Силии видели живым в воскресенье 30 марта, то есть за 12 дней до того, как его тело было найдено в реке. Теперь мы переходим к показаниям Стэнли Вейбриджа, живущего в смит Коттеджес по Гранчестер Роуд, который заявил нам, что в воскресенье 30 марта он собирался обедать, при этом обратил внимание на то, что жена накрыла на стол на 5 минут раньше обычного, благодаря чему он и заметил время 12.55, и в этот самый момент он услышал выстрел на реке. Поскольку это его заинтересовало и удивило, Он выглянул из задней двери в надежде увидеть стрелявшего человека. Однако, как он заявил нам, и в этом его показания совпадают с показаниями у Ильяма Фарадея, в долине и над рекой лежал густой туман, и поэтому он никого не увидел. Потом его позвала жена, сказав, что обед стынет на столе, и он, разумеется, перестал думать об этом инциденте и вспомнил о нем только почти через две недели, в тот день, когда было обнаружено тело. Здесь я должен предупредить вас, что у нас нет доказательств, что выстрел. Услышанный Стэнли Вейбриджем был именно тем выстрелом, который убил Эндрю Силли. Но вы также должны принять во внимание, что несмотря на настойчивые поиски, полиции не удалось найти больше ни одного человека, слышавшего какой-нибудь выстрел в окрестностях в указанное воскресенье или в один из трех последующих дней. По словам доктора Хастингса, по состоянию тела можно предположить, что смерть наступила именно в этот период. Таким образом, я думаю, можно согласиться с тем, что смерть, вероятно, наступила вследствие выстрела, услышанного Стэнли Вейбриджем около часу дня. На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что в случае правильности наших предположений Эндрю Силли встретил свою смерть где-то возле реки, И это произошло в течение 10 минут после его появления на берегу, если он направился туда прямо из церкви. Мистер Фарадей сказал вам, что он расстался со своим кузеном через 10-12 минут, после того, как они вышли из церкви. Нашли свидетелей, сообщившие нам, что они видели, как эти двое мужчин, Уильям Фарадей и его покойный кузен, вместе поворачивали на Ко Фен Лейн в указанное время. Но никто не видел их поодиночке на пустынной тропинке, ведущей с Коффен Лейн на берег реки. Никого из вас, жителей Кембриджа, это не удивит. В это время года город пустеет, и большинство жителей, оказавшихся на улице в это время дня, спешат домой на обед. Они гуляют по лугам, в особенности в сырую и туманную погоду. Тем не менее, не вызывает сомнений, что на реке Эндрю Силли с кем-то встретился, и здесь мы сталкиваемся, возможно, с наиболее загадочным фактом в этом необычном и ужасном происшествии. У Эндрю Силли, тело которого было обнаружено в реке, была не только прострелена голова, леди и джентльмены, он был еще и связан. Представители полиции только что показали вам, каким образом это было сделано. И именно этот факт позволяет исключить всякое предположение о том, что мистер Сили покончил с собой, даже если оставленного им неоконченного письма недостаточно, чтобы заронить в нас сомнение возможности самоубийства.